Глава тридцать пятая Ариадна Мы в кабинете отца Тимура. Здесь почти все так же, как в квартире моего жениха. С тем лишь исключением, что темные панели из дерева, мебель более классическая, а полки заполнены книгами. Меня всю трясет. Сжимаю перед собой руки, чтобы Тимур не увидел, как дрожат пальцы. Он подходит к окну и закрывает его. Потом поворачивается лицом ко мне и, убрав руки в карман и брюк, впивается взглядом. «У нас не больше часа. Если я не женюсь на тебе, мы с твоим отцом объявим друг другу вендетту. Учитывая, что я не знаю, где Минотавр, и поддерживает ли он связь с Матвеем Львовичем, для меня и моей семьи все может закончиться печально. Может быть, убьют только меня, а может...» В общем, это будет решать твой отец. У меня в голове сразу же всплывает образ беременной Олеси и их с Игорем маленького сына. Обрасово, потому что не об этом сейчас речь. Я могу принудить тебя подписать документы о браке. Продолжай, Тимур. Просто приставить к твоему виску пистолет и заставить. Но от тебя я хочу не покорности, а рядом. Мне нужен союзник в лице жены. Преданная, надёжная женщина, для которой наша семья будет на первом месте. При этом она должна быть сильной и готовой стоять рядом со мной до последнего. "И ты считаешь, что это я?" произношу ты раздражённо. "Я знаю, что это ты". Остаётся открытым только вопрос о преданности. обнимая себя за плечи и обойдя Тимура, подхожу к окну. Выглядываю в него, осматривая обширные угодья семейного поместья Варламовых. Двор плавно перетекает в гольф-поле, которое тянется на огромное расстояние. Знаешь, я всегда считала свою семью безупречной. То есть, насколько это вообще возможно в нашем мире? Будучи девочкой, думала, что мои родители очень любят друг друга. Раз у них такой крепкий брак. И только пару лет назад узнала, что совет не допускает разводов. Из брака можно выйти только вперёд ногами. Горько усмехаюсь и делаю судорожный вдох. Тогда я начала мечтать о том, чтобы выйти замуж за кого-то, кто не связан с советом и не замешан в клановых войнах. начала встречаться с сыном депутата. Думала, это убережёт меня от навязанного брака, который будет меня душить. Не уберегло бы. Я тогда считала, что Минотавр мой брат. Если бы так было, на самом деле, то никаких ожиданий в мой адрес не было бы. Я была бы просто одной из Крестовских до поры до времени, пока не сменила бы фамилию на мужнину. Разворачиваясь, и смотрю на Тимура. По взгляду прищуренных глаз вижу, что он уже понимает, к чему я клоню. Просто ждёт, пока я озвучу это. Продолжай. Кивает, когда я молчу. Если бы я позволила отцу убить тебя, то сохранила бы свой клан. Мой отец остался бы жив. Он готовил бы минотавра сесть на его место после своей смерти. Я бы вышла замуж за того, с кем встречалась, и, возможно, уехала бы из страны, позволив семи членам совета семирых сожрать самих себя, как пауками в банке. Думаешь, я один в курсе того, кто такой минотавр? задаёт вопрос Тимур. Нет, легонько качаю головой. Но если бы всё произошло так, как я сказала, отец объявил бы тебе вендетту. И скорее всего, застрелил бы всех мужчин, членов твоего клана. А женщины могли бы сколько угодно распинаться о том, что Крестовский обманул совет, назвав Михаила сыном. Совет бы им не поверил, потому что вы не привыкли доверять женщинам, а мы слышим больше, видим дальше. Просто молчим, потому что заранее знаем, что вы нам не поверите. Я так понимаю, у тебя есть какие-то условия для нашего брака, предполагает Варламов. Я медленно киваю, сглатываю, потому что сейчас он может рассмеяться мне в лицо и правда приставить пистолет к виску, чтобы принудить подписать документы. Я слушаю тебя, снова пробуждает меня говорить. Я нервно поправляю завязки на чёрном платье с запахом и задираю подбородок. Я хочу стать членом совета Семирых. Клянусь, такого выражения лица у Тимура я ещё не видела. Брови подскакивают, а потом съезжаются на переносице. Шок просто неописуемый. Я бы с радостью сфотографировала его, будь мы в других обстоятельствах. Как ты себе это представляешь? Хмыкает мой жених. Уверена, мы найдём способ. Например, Есть у меня одна мысль. Но сначала я должна быть уверена, что ты мне в этом поможешь. То есть ты хочешь, чтобы я поклялся помочь тебе ещё до того, как ты озвучишь, как собираешься войти в совет, в котором на протяжении 50 лет не было ни одной женщины. То есть ты ещё до того, как озвучить мои выгоды от нашего брака, предлагаешь мне присягнуть тебе на верность? Парирую и приподнимаю одну бровь. Наконец, чувствую, что нервозность немного отпускает. Голос набирает силу, и я начинаю ощущать себя равной Тимуру. Или почти равной. По крайней мере, до того, как он займет престол отца, мы равны. Оба — наследники кланов. Оба при этом пока еще никто. Тимур присаживается на угол стола своего отца и, склонив голову на бок, рассматривает меня. Я даю тебе преданность и партнёрство, о которых ты говоришь. Продолжаю. Ты мне. Дай-ка подумать. Надо же. Преданность и партнёрство. Усмехаюсь. Зачем тебе это? Твой муж будет в совете. Разве этого недостаточно? Нет, Тимур. Качаю головой. Я хочу свободы для своей семьи. для мамы, сестры и племянников, чтобы они наконец впервые в жизни вздохнули с облегчением. При этом у себя ты эту свободу отберёшь. У меня её никогда и не было, и не было бы, независимо от исхода этого разговора. Я или выйду замуж за тебя, или вернусь в свою семью под опеку отца. Выбор нужно сделать прямо сейчас. Возвращаю ему его же слова. Секунды тянутся так томительно, что кажется, будто мы здесь уже несколько часов, хотя тоненькая стрелка на висящих на стене антикварных часах сделала всего несколько оборотов. Мы сверлим друг друга взглядами. Выражение лица Тимура совершенно нечитаемое. Наконец, он облизывает губы и подходит ближе ко мне. Смотрит абсолютно серьёзно, на лице ни тени улыбки. Значит, обдумывает мои слова, не забавляясь, а прагматично подходя к вопросу. Тимур протягивает руку. Смотрю на неё пару секунд, а потом вкладываю в неё свою. Варламов наклоняется и целует мои пальцы, а потом выпрямляется и кладёт мою ладонь на свою грудь с левой стороны, прижимая её своей. Я сделаю всё, чтобы ты попала в совет Семирых. Орядно. Ответь мне ещё на один вопрос. Ты убил мужа моей сестры. Не я, но отцовский человек. Илья направил оружие на моего отца. Ты сама знаешь, что случается, если кто-то угрожает члену совета. Его убивают на месте. Твой отец просто повернул всё так, что это якобы я. Ему это было выгодно, чтобы я не препятствовал вхождению минотавра в совет. «Уже тогда он знал, что я копаю под твоего сводного брата». «С чего Илье было целиться в твоего отца?» «Потому что отец начал подозревать о Минотавре и дал мне задание копать в эту сторону. Илья узнал и принял решение положить конец расследованию таким образом. Он был молод и неопытен в нашем бизнесе, поэтому поступил так опрометчиво». «Мне не было смысла убивать твоего зятя Ариадна». Как и людям моего отца. Но и я поступил так, как поступил, и сам нарвался на болью. Ясно. Киваю. Тогда зови регистратора.